Была этой, господин Гершель, поменьше, но во всём такая же. Вы могли не знать о трубе господина Ломоносова, но сообщение о ней было сделано, а труба сдана, выставлена в помещениях Российской академии наук. Ломоносов, Петербург, белые медведи, споры, зависть, сказал Гершель и открыл рот. Посмотрите на мои зубы, мастер. Они источены гобоем. Я играл на большой черной деревянной трубе и пускал в нее свои слюни. Я давал уроки, зарабатывал деньги и смотрел в небо только по воскресеньям. Моя бедная сестра Каролина не вышла замуж, чтобы я мог построить эту трубу. За это я увидел первым в мире седьмую планету. «Друг мой, Гаршель, вы великий человек», — сказал Собакин. «Я тоже так думаю». Я очень трудно жил и ничему не верил. Я проколол небо там между созвездием Возничего и Близнецами и увидел новый светило. Я принял его сперва за комету. Мы полировали, господин Гершель, в Петербурге колесо, делали наводные трубы и окуляры, паяли, точили. Михаил Ломоносов приготовил речь в честь Петра III, родственника вашего короля. Речь была напечатана по-латыни. "Господа", сказал Герш. Этот человек говорит о каком-то архангельском балоре Ламаносеве, о котором я, может быть, никогда не слыхал. У него кружится голова, сказал Болтан внизу. Лестница заскрипела. Сабакин взглянул с высоты балкона. Герш сердито спускался вниз, потряхивая седым париком. Там внизу, прореветь мне Уилбермингам. Краснота домов и крыш только угадывалась при свете луны. Блестели стальные полосы каналов, вдалеке каналы сверкали как струны. Какая-то птица пискнула внизу. Знакомая птица, может быть, зяблик. Только есть ли в этой Англии зяблики? "Эй, Михайло Васильевич", сказал Сабакин. "Мы ещё поспорим". И спустился сердито стуча ногами по лестнице. За столом разливали по бокалам вино, которое казалось при свете луны фиолетовым. Итак, наш первый тост сказал Болтон: "За друга нашего Гершеля. Оставим споры. В нашем деле тот, кто достроит машину, кто научит людей пользоваться ею, тот и победитель. Труба эта сделана господином Гершелем в Лондоне. Он полирует зеркала, Он их продает, он их ставит и не живет. Он победитель. «Мой тост?» — спросил собаке. «Подождите, тост Уатта». «Забота не оставляет меня, друзья», — сказал Уатт. «Рождаются машины, они мужают, а мы еще не умеем резать и точить металл. Машины еще не изобретены, пока точность выделки зависит от руки рабочего. Я пью за того, что...» кто изобретет и построит машины, создающие машины, кто даст вечный бег токарному станку и избавит резец от дрожания. «Я больше всего, — продолжал Уатт, — люблю свою машину, которая сделана из олова. Да, у нее цилиндр из олова и поршень из дерева. Она была построена наспех, но еще работает. Мы не умеем еще делать из металла машины. И мердок устал делать на станках то, что на них нельзя сделать. Часто я хотел бы ограничить свою мысль, но она идёт всё дальше и дальше. "Нет, господин Уат", воскликнул мердок. "Нет, мой дорогой господин. Вы ветер в наших парусах. Выпьем заразу, мистер Уат". "Нет, тост должен произнести Вилькинсон до разолват. Вино слабо для нас людей луны, людей чистого разума. Я предлагаю пить за расширение дел, за расширение границ, за вооружение кораблей, которые помогут нам торговать. Я предлагаю в честь всего этого много и весело пить. Вы торопитесь, сказал Болтун. И кроме того, я не хочу пить с вами. Я узнал, что вы делаете и продаете наши машины на сторону и не платите мне за патент. А почему у ад ваш? Может быть и луна ваша? Вот вы и наймете Гершеля, чтобы поставить на луну вашу марку.